Глава 4 Так я и оказался в плену даркхановцев Закончил свой долгий рассказ Гайлар Я попал Расстроенно схватившись за голову Нервно заходил я по лазарету Наматывая один круг за другим Ну почему же? Ты ведь все равно не хотел сотрудничать с Орденом Это я упомянул в процессе его рассказа «Так вот тебе очередной повод послать их куда подальше», пожал плечами Альринец. «Угу, это уже лумы. Еще можно лично встретиться с императором Даркросса, отцом Гайлара, и послать его туда же, куда и великого магистра. Вообще ерунда. Раз плюнуть. Всего-то, что потом тебя развеют не то, что на атомы на кварке, а затем все это еще и в черную дыру в центре галактики сбросят, чтобы точно никаких частиц от тебя не осталось». «Спасибо, что поддержал». С сарказмом в голосе поблагодарил я Нэнью. «Да не за что. Если что, я всегда рядом. Ну, до того момента, пока ты и правда не встретишься с императором или магистром. Самоубийц я никогда не любил. Так что здесь уж, пожалуйста, без меня». «Я не собираюсь с ними встречаться. Я что, похож на идиота? И вообще, это ты предложил спасти крон принца?» — обвиняюще заметил я. «А я не знал, что он предатель в бегах». И в его голове хранятся секреты не только родной страны, но и Ордена и Старов, возмутился Лома. Я ведь как лучше хотел. Зато теперь мои мысли о подставе полностью подтвердились. Орден и Старов просто воспользовался мною, чтобы подчистить за собой кучку дерьма. С нотками гнева в голосе заметил я. Им не нужны ни Вайла, ни Мран. Их целью было вытащить из секретной научно-исследовательской базы Анкарак предателя так, чтобы причастность самого Ордена к подобной операции была минимальной. «Ведь по сути я кто? Чужак! Пусть псионик, но все же чужак, жизнь которого не стоит совершенно ничего!» «Ну ладно, горевать уже поздно!» Вздохнув несколько раз, попытался я успокоиться. «Ты же еще можешь убрать ту метку, что поставил на мне Лайран?» «Разумеется, в любое время. Будет, правда, неприятно, но ты и так это знаешь. И что, прямо при нем проводить процедуру?» «Да, убирай метку прямо сейчас». Жестом отстранив Гайлара от капсулы, я быстро забрался внутрь и попросил на нее закрыть крышку. «И начинай установку языковой базы», — радостно потребовал я. «И правда, что зря в капсулу лезть. Тем более она не только способствует поддержке моего здоровья во время опасных и рискованных воздействий на организм, но и ускоряет изучение баз». «Готов?» — спросил у меня Лума, когда я улегся на ложе. А бронебойная прозрачная крышка отрезала меня от внешнего мира. «Конечно», — ответил я под тихое жужжание механизмов капсулы и прикрыл глаза в ожидании боли. Но боли почти и не было. Неприятное, но вполне терпимое жжение в груди закололо тысячами иголок, а в конце процедуры все тело охватило легкая слабость. «Все, ты чист, Сергей. А теперь языковая база первого уровня. Мне нужно три минуты» и легкое покалывание под черепом оповестило меня о том, что загрузка пакета данных прямиком в мой мозг началась. «Как ты это сделал?» Удивленно захлопал глазами наблюдающий за мной лиринец, стоило мне только вылезти из капсулы. «Я видел, как метка, что стоит на каждом из эстаров, кроме разве что магистра, просто исчезла из твоей энергетической структуры, словно ее там никогда и не было. Но это невозможно!» Резко подскочив ко мне, он бесцеремонно схватил меня за плечи и заглянул в глаза, словно пытаясь найти там ответы на свои вопросы. «Кто ты, Сергей? Кто ты такой?» Нервно затряс он меня. э э С трудом разжав его ладони, я бесцеремонно оттолкнул крон принца. «Что за суета? Разве это так сложно сделать?» «Вообще-то да», <Harrison> тас, 그렇지, — заметил Лумы. «Например, метка крон принца, кое-к слову, намного сложнее твоей» до сих пор вшита в его структуру и лишь отчасти заблокирована неким плетением, что затрудняет связь и возможность определения его местонахождения. «Правда? Ну тогда мне просто нереально повезло, что у меня есть ты», — улыбнулся я. «Но как же ты это определил или увидел?» «Пришлось воспользоваться твоим слегка модифицированным зрением. И, кстати, помнишь, я упоминал про следы некоторых умений Киури в устройстве и работе твоей метки?» Так вот, в метке принца их в разы больше. Часть я даже не просто узнал, я сам их создавал. Точнее, не совсем я, а мы, Нэнью. Но учитывая, что больше никого из родичей я не ощущаю, можно утверждать со стопроцентной точностью, что я теперь и есть Нэнью, единственный и неповторимый. Что, впрочем, довольно грустно. «Я тебе, конечно, очень сочувствую», — искренне произнес я. «Но, может, тогда зря мы так быстро-то с орденом порвали?» А вдруг там и правда Киури есть? Они же тогда боролись против древних? «Нет, не зря. Не нравится мне орден. А вот насчет Киури мы можем выяснить у того, кто непосредственно общался аж с самим великим магистром». Намекнул Лума настоящего рядом Гайлара, что все еще никак не мог прийти в себя от осознания моих, ну, то есть нынью, возможностей. «Кстати, на будущее надо будет подумать о том, какие его бы отметки избавить». «Эй, слушай!» подергал я внезапно погрузившегося в себя альринца. «А пойдем-ка на мостик. Пояснишь подробнее, о каких секретах шла речь в твоем рассказе. А заодно и с остальными познакомишься. Кажется, пора нам всем найти друг с другом общий язык. А мне привыкнуть к нему, когда база знаний усвоится моим мозгом. Если ты, конечно, не против войти в мою команду». Да, после того, как Лума убрал метку из Тара, я принял окончательное решение объяснить все Урхам, И если их предложение стать членами команды Альгара останется в силе, с честью принять его. А вот от Кота, скорее всего, действительно придется избавиться. Помня его слова, я думаю, он вряд ли согласится. Так что на хрен Орден. Справлялся я раньше как-то без него, и в этот раз справлюсь. Война с Вукзладами? Что ж, отлично, она вовремя подвернулась. Тем более у них мои соотечественники». А я ведь вроде как обещал их в беде не оставлять. Гайлар, все еще не способный принять за реальность ту легкость, с которой я избавился от метки, согласно закивал и панура побрел за мной следом. Кронпринц явно был в шоке от возможностей странного человека, то бишь меня. Хотя я тоже слегка офигел после его рассказа. Надо же!» Наследник престола, что в мгновение ока лишился трона после того, как император Даркросса совершенно случайно узнал о тайне, что матушка Гайлара хранила со дня его рождения целых 18 лет. О тайне, что его сын псионик не по крови и роду, а следствие рискованного эксперимента. Тут, кстати, стоит уточнить, что члены высших кланов и лично представители императорской семьи в Даркроссе имеют самую огромную силу среди всех разумных, способных контролировать и оперировать псиотической энергией. Для них это было, как для простых смертных, дышать воздухом. Псионика и жизнь тесно переплетали суть их существования и помогали управлять страной и держать под контролем народ с самых истоков возникновения империи. Ну а если кто-то из них не имел данных способностей от рождения или не мог их развить в достойной мере к совершеннолетию, у аллеринцев это 25 лет то, соответственно, тут же терял право быть членом высшего клана и уж тем более императорской семьи. И ничто и никто не мог этого изменить. Таковы нерушимые законы Даркросской империи. Но вернемся к судьбе Гайлара. Его мать Сиара, тогдашняя вторая жена императора и дочь главы второго по повеличения высшего клана в государстве, на третьей неделе беременности во время очередного осмотра у личного врача была неожиданно ошарашена заявлением, что ее будущий сын не имеет даже и капли силы. Это сразу ставило крест не только на жизни еще нерожденного ребенка, но и на ее судьбе. Император не побоится расторгнуть свадебный договор после первой же неудачи с зачатием потомка и выслать опозорившую его жену куда подальше от столичного мира. Разумеется, это плохо скажется на отношении с сильным кланом, но на то он и правитель великой страны, чтобы держать власть в железном кулаке. Спорить с ним сложно, и отцу Сиара останется лишь принять решение своего государя. В тот же день произошла неожиданная пропажа и таинственная смерть знаменитого на всю столицу врача. Это, конечно, привлекало немало внимания властей и простых обывателей, но люди Сиары были преданы ей до самой смерти и исполнили приказ госпожи без тени сомнения, не оставив никаких следов. Все походило на самоубийство, а вскоре дело замяли не без участия Усарима, отца Сиары, коему дочь практически в тот же день рассказала о своей трагедии. Горевал глава клана Марог Ламар недолго. Утешив дочь, он быстро нашел нужных людей, что занимались не совсем законными экспериментами над живыми и честными альринцами. Псионикой хотели владеть многие, и главы теневых кланов простые смертные в том числе. Правда, это строго пресекалось законом, вплоть до смертной казни. Но когда подобное останавливало жаждущих силы и власти? А через месяц подготовки будущий кран-принц Гайлар подвергся полной трансформ-коррекции, затронувшей не только его ДНК, хотя аллеринцы называли это по-другому, но и энергетическую оболочку. Чрезвычайно опасный и нарушающий десятки статей уголовного закона Даркросса эксперимент закончился вполне удачно, что несказанно обрадовало не только сильно измученную операцией Сиару, но и ее отца. И все бы было хорошо, если бы Усарим убрал всех свидетелей того неблагочестивого дела и забыл о страшном эксперименте. Но он оставил в живых основных исполнителей и решил заняться более углубленным изучением методик создания сильнейших псиоников из простых альринцев, что со временем, понятное дело, раскрылось. Ведь там, где в тайну посвящено больше двух разумных, есть шанс, что когда-нибудь узнает и еще десяток. Высший клан Марок-Ламар был расформирован, а все причастные к экспериментам уничтожены. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло после того, как руководитель службы внутренней безопасности империи доложился своему государю. Император Заград Фротмарх II рвал и металл в спальне своей жены, проклиная всех древних богов, правителей и мир в целом. Ну и в порыве страсти лично ее задушил, что, конечно, списали на совсем иной смертельный случай, не касающийся рук правителя. Та же участь ждала и его родного сына, что стал позором правящей семьи. И как же хорошо, что в то время кран-принц и будущий император Даркросса Гайлар Фратмарх III находился на другом конце империи, обучаясь воинскому искусству. Но слухи расходятся быстро, и телохранитель принца, преданный только лишь своей госпоже, вовремя узнал, что клан Марок-Ламар пал, а мать принца мертва, по легенде приняла яд от горя. Зная тайну Гайлара, он мгновенно сложил два плюс два и спешно пересек границу империи. Купив в соседнем государстве первую уже попавшуюся яхту, он взял курс куда подальше. В миры, где можно спокойно дождаться смерти императора Даркросса, а на тот момент ему уже было под сотню лет. Кстати, вполне здоровые и наслаждающиеся жизнью аллеринцы живут где-то 120-150 лет, и затем уже вернуться попытавшись вознести наследника на престол. Вот только его мечтам не суждено было сбыться. Корабль атаковали пираты, телохранителя убили, а молодого крепкого парня, уничтожившего семерых абордажников голыми руками, продали в рабство в ближайшей системе, предварительно накачав психотропными веществами и заковав сдерживающий псиотические способности ошейник. Но и тут Кронпринцу вновь повезло. Его купил инкогнито гуляющий по рабскому рынку Истар. Он не мог не приметить довольно сильного псионика, закованного в силовой ошейник, и не заинтересоваться подобным разумным. Кронпринц, отлично знающий, что произошло на родине, благодаря превосходной защите разума сумел скрыть всю правду от мастера третьего ранга и рассказал душещипательную историю своего детства и юности. Короче, навешал и стару такой лапши на уши, что тот, недолго думая, сделал Гайлара своим учеником. Вот так началась карьера молодого и Истара, что спустя восемь лет дорос до мастера первого ранга, а по прошествии еще двух лет и вовсе стал карающей дланью великого магистра. А потом Гайлар узнал нечто, что заставило его в спешке покинуть Орден. Путая следы и убив не меньше десятка из таров, что-таки вышли на него, Кронпринц наконец-то оторвался от преследователей лишь на территории империи зали где он и решил сосесть в автономной системе Даркхан. Но если бы он только знал, что за ним шел хвост спецслужб зали с самого момента, как он пересек границу империи. Очередной случайный фактор и один из руководителей младшего звена внешней разведки чудом узнал в плохо загримированном Альринце, бесследно исчезнувшего 10 лет назад принца Даркросской империи. Гайлара вели до самого Альманраха, столицы Даркхана, где при прямом участии местных сил взяли горяченьким в гостинице, буквально сняв того с тела блудной красавицы Мурлайнки. Затем перевели в местный секретный научно-исследовательский институт, что оказался напрямую связан с имперской службой безопасности. Там они и попытались расколоть Гайлара, желая выведать секреты Даркросса и Ордена Истаров. Но сломить крон принца у них так и не вышло. В итоге его просто решили пустить на опыты. Что добру пропадать-то? А потом появился я и похерил к чертям собачьим все их планы. Тут, правда, спасибо сказать надо не только мне, но и Ордену, что не хотел прямого конфликта из-за столь значимой для всех фигуры. Хотя и Истары еще не в курсе, Но их планы я также пущу коту под хвост. Тоже мне шахматные гроссмейстеры нашлись на мою голову. О том, что пешка способна стать ферзем, они, видимо, совершенно не в курсе».